Глава двадцать пятая. Пятьдесят. Знаешь, забыла тебе сказать, а тут такая возможность проверить твой подарок. Когда я уже стоял у дверей доброго странника, стихия зла донесла до меня голос Сарики, переданный через подаренный ей артефакт связи. По одной не очень известной легенде, избранный до последнего будет отказываться признавать свою судьбу. Зачем ты это делаешь? Было очевидно, что повелительница Гнили почувствовала, чем именно смогла меня достать, и решила немного усилить результат. «Потому что это правда», — неожиданно серьезно ответила девушка. «А еще? Мне на самом деле интересно, что ты будешь делать дальше. Кстати, а ты слышал, что старуха вылезла из своей норы и снова показалась на люди? Напала на один из личных миров Демиурга, уничтожила его, да еще и показала какого-то огромного помощника» который то щупальцами пробивает стихийные щиты, то прыгает рядом с хозяйкой в форме обычного волка. Ничего не знаешь об этом? — Знаю, конечно. Я с трудом подавил детское желание изобразить помехи и оборвать связь. Нечего давать сарике лишние аргументы для копания в моих планах. Но говорить ничего не буду. Я почувствовал, как на том конце связывавшей нас стихии повисло удивленное молчание. А потом моя собеседница и вовсе поспешила уйти по-английски из нашего мысленного разговора. «Да, люди и боги порой так привыкли пользоваться тем, что другие стесняются говорить «нет», что всегда ищут для этого причины и отговорки. Вот и пусть теперь Сарика привыкает, что я могу ей отказать просто потому, что хочу. И могу. А я просто порадуюсь тому, что старуха сейчас точно занята, и ей не до своей башни и того, что там творится». «Учитывая, что при этом она еще и портит жизнь Карику, так это считает двойная польза», — добавил я про себя, увидев еще один отряд стражей. «Теперь-то стало понятно, куда они все несутся. Отбивать мир своего хозяина, сражаться с его врагом». А тот до этого нет-нет да посещала мысль, вдруг это мои приключения на складе так взбаламутили лидера клана Хо, что тот решил привлечь к делу аж самого Демиурга словно забыв, против кого он тут, собственно, интригует. К счастью, обошлось, и все продолжают играть в свои собственные игры. Мысли о схватке с теневыми орками и их предводителям на складе напомнили, что мне нужно придумать способ отслеживать невидимость капюшона. А то сегодня я знал, где он будет, и смог выманить. Но чем закончится наша новая встреча? Нет, от подобного козыря оппонента лучше надо избавлять, и чем скорее, тем лучше. Увы, только способа, как это сделать, я пока не нашел. Были надежды на эксперименты со смертью и вещественными стихиями, на татуировки, подсмотренные у клана воронов, но только надежды. Когда бы еще найти время проверить все на практике? Размышляя об этом, я открыл дверь в доброго странника и увидел, что меня дожидается вся наша компания, вернее, та ее часть, что сейчас не сражалась в башне. «А где гости?» Я оглядел свою команду. Питер стоял за барной стойкой и для возможных гостей делал вид, что его волнует только чистота бокалов. Чиз сидел рядом на высоком стуле и неспешно посасывал из низкого, похожего на горшочек с медом, граненого стакана какой-то напиток. Настолько алкогольный, что я чувствовал его запах даже от двери. К счастью, боги могут позволить себе не мучиться неприятными последствиями от подобных злоупотреблений, так что ничего страшного». Рядом с сержантом расположился капитан Харт, только этот употреблял что-то попроще, настоянное на травках. Василий, мой неизвестный призрак, в теле духа зла, сидел в дальнем темном углу зала, словно специально созданном, чтобы подчеркнуть его мрачное настроение. И, наконец, с Анни, с сестрами, эти расположились в самом центре зала, то ли чтобы было проще контролировать пространство вокруг, то ли чтобы именно их замечали первыми все, кто зайдут. Ох уж это жажда внимания. «Так ран гостей у нас не бывает, тем более, что стражу всю куда-то сдернули, ответил на мой вопрос Питер. «Не куда-то, а сражаться со старухой. Она выжгла дотла один из миров Демиурга. Так что...» Я выдержал паузу, давая всем оценить мою информацию. «Пока можно не беспокоиться о том, что она нам помешает». «Значит, мы сейчас отправимся в башню?» подал голос Василий но, уловив мое недовольство и вспомнив, чем закончился прошлый разговор, тут же добавил. «Я помню, что мне нельзя лезть на рожон, но это не значит, что я не могу быть просто рядом. Если станет совсем жарко, или если ты прикажешь...» Он продолжал смотреть на меня. «Я с радостью сделаю все, что возможно». Я кинул духа оценивающим взглядом. Как-то слишком быстро тот одумался. То ли Василий оказался на удивление разумен и рационален, то ли что-то замыслил. В любом случае, после подобных изменений его лучше будет держать поближе к себе. «Хорошая идея. Будешь нас прикрывать от возможных гостей», — я кивнул духу. «А мы? Ты хотел проверить в деле Шелли и даю Садни указала на своих сестер. Сейчас они обе, даже шебутная Шелли, сидели рядом с ней, будто два ангелочка. Если бы сам не видел, как эта парочка отращивала клыки и бегала по стенам, ни за что бы не поверил». «Точно! Проверка!» Я вытащил из невидимого кармана два ножа и изо всех сил запустил их прямо в сестренок-милашек. Как и ожидалось, они легко отбили мои удары, только кожа немного побледнела, дыхание замедлилось, да зубки удлинились. Судя по всему, для них изменение формы и использование силы взаимосвязаны. «Что ты творишь?» Санни аж поднялась из-за стола, переводя взгляд с меня на сестер и обратно. «Ничего опасного, особенно если сравнить с тем, как ты сама их гоняла». Я дал понять, что увидел тренировки девушек. «Кстати, а что это за стихия? Кровь?» Я еще раз сверился с описанием через призму зла. Я просто уже встречал адептов этого пути, но ничем подобным они не пользовались. Преобразованию и усилению тела для максимальной синхронизации со стихией нас брат научил. Вместо старшей сестры мне ответила Шелли. И опять я столкнулся с этим странным братом, который раздает стихии света, потом появляется в моих снах о будущем, а теперь, как оказалось, еще и учит всяким хитрым приемам. «Покажете?» Это все, что я сказал вслух. Потому что помимо мыслей о человеке, который изобрел подобное необычное усиление стихии, я сейчас только и думал о том, какие передо мной откроются перспективы, если я смогу также усилить обман или зло а мы просто едим свою стихию. Шелли и не подумала ничего скрывать. Мешаем со своей кровью, пережевываем получше, и после этого частичная трансформация просто сама по себе получается, как будто она часть нас. Санни, кстати, пробовала со светом, и с кровью, и без крови, только у нее ничего так и не вышло. Пока девочка рассказывала, я вежливо постучался ей в голову и попросил разрешения посмотреть воспоминания. Шелли не стала отказываться, и то, что я увидел действительно ни капли не отличалась от того, что она только что рассказала. «Спасибо. Очень полезная история. Если получится найти способ, как распространить ее на все стихии, это сделает нас сильнее», — ответил я. А потом махнул рукой, подзывая всю команду поближе. «Как вернемся, обязательно этим займемся. Но сейчас нам всем прежде всего надо будет полностью сосредоточиться на охоте в башне». Про себя я решил, что сделать это будет не так уж и просто. После долгого бодрствования меня уже начало клонить в сон. Но прежде чем я смогу себе позволить даже небольшой отдых, надо будет показать новому отряду, что и как делать. И вот потом уже... Я даже позволил себе немного помечтать об этом времени. «Василий!» — я посмотрел на духа. «Пять минут подожди в добром страннике на случай, если кто из посетителей заглянет». «Как закончу инструктаж и верну сюда нашу первую тройку, они тебя заменят. И вот тогда уже можно будет и тебе отправляться к башне смерти». «Есть!» — дух зла и не подумал возмущаться, еще раз заставив меня задуматься о причинах таких резких изменений в его поведении. Смерив Василия взглядом, я снова засомневался. «Не стоит ли в принципе оставить его тут, пока не пойму, что творится у него в голове?» Но потом оценил навешанные мной на дух и системы безопасности, которые в любой момент могут лишить его доступа к стихиям, и успокоился. «Пожалуй, если все хорошо, то не грех и поддержать хорошую инициативу. Если же плохо, то чем раньше проблема вскроется, тем лучше. А страховка у меня есть». В итоге я решил сосредоточиться на деле. Кивнул духу, открыл портал к башне смерти и провел туда своих союзников. Пара секунд ушла на то, чтобы проверить окрестности и убедиться, что рядом нет ничего странного. А потом я двинулся к арене первого этажа, где троица ветеранов должна была сражаться с воронами. И мы подошли вовремя. Они как раз закончили насыщение скелета энергии смерти, и тот начал превращаться в одного из бойцов клана ворона. «Ого, перья!» — не удержалась Шеллю, указывая пальцем на слугу старухи. «И сила! Он очень силен!» Сержант Чис Акимару, как воин, прежде всего оценил силу врага. Потом он также внимательно принялся вглядываться в то, как его подчиненные, Николас Мона и Шоги, справляются со столь опасным противником. «Как интересно!» — Санни тоже во все глаза следила за боем. «Они используют факелы для ослабления клановых щитов, пламя Николаса для замедления регенерации, а потом просто бьют. Это ведь твой гоблин!» Питер же обратил внимание на моего кадавра который сейчас сражался вместе с ветеранами. Он уже видел его разок на крышах внешнего города, когда мы охотились на бойцов сопротивления. Но, кажется, бывший стражник никак не ожидал подобной ловкости и силы от обычного прислужника. Да я и сам не ожидал. Кажется, потенциал тела бывшего бога зла, который мне попался в ущелье перед входом в Каррию, начал раскрываться, делая моего кадавра точно не слабее среднего слуги Демиурга или старухи. Вот что значит хорошая база и море практики. «Правильно. Следите внимательно за боем. Скоро вам нужно будет повторить все это самим. И оценивайте каждое движение. Если вам кажется, что вы с чем-то не сможете справиться, то говорите сейчас. Мы обязательно придумаем, как можно будет прикрыть ваше слабое место. И тогда вы не подставите никого из товарищей». Я внимательно обвел взглядом свой небольшой отряд. «Кажется, все прониклись» и стали действительно следить за каждым мгновением раскрывающиеся перед нами схватки. А тем временем троица ветеранов заметила нас и помахала руками, в результате чего Николас чуть не упустил контроль над сдерживающим регенерацию пламенем. Мое подсознание отметило, что реакция на наше появление вышла чуть более бурной, чем этого следовало бы ожидать, и я уже на уровне сознания принялся вновь исследовать все вокруг. Если я ошибся... Ветераны просто сражались, раз за разом уничтожая воронов без каких-либо сюрпризов. Эти усилия не будут стоить мне слишком много. А вот если мои подозрения окажутся верны... «Еще одно сердце!» Николас нагнулся над телом убитого ворона и поднял руку с зеленым камнем. «Наши сорок пять мы набили уже полчаса назад, а это уже шестое запасное получается!» Парень гордо протянул мне шесть сердец смерти о которых говорил под удивленными взглядами тех, кто только попал в мир старухи. Еще бы, для них добыча даже одного подобного артефакта всегда была чем-то невероятным. А тут человек так легко рассуждает о лишних сердцах, подумать только, кто-то посмел употребить это слово в отношении подобной ценности. Я же, так и не заметив вокруг ничего необычного, решил подойти к проблеме с другой стороны. Порой надо всего лишь представить, что самое-самое плохое могло бы случиться, потому что если судьба может нанести тебе удар, то уж она мелочиться не будет, и искать следы уже этой конкретной проблемы. Сколько сердец вы добыли. Я принял добычу у Николаса и посмотрел ему прямо в глаза. За первый час, пока я был с вами, мы достали десять камней. Вы тут были еще пять часов. Получается больше, чем ты говоришь. На самом деле я вполне допускал, что ветераны могли и отдохнуть немного потратив на это часть времени, потому-то их добыча и оказалась меньше расчетных 60 сердец. Уверен, будь у Николаса время или стоян подальше, то именно так он бы мне и ответил. Но сейчас, когда я чувствовал его дыхание, когда видел движение даже мельчайших лицевых мышц, он просто не успел собраться и вздрогнул. «Сколько?» Я понял, что оказался прав. «Проклятие!» Если они набрали сердец больше, чем у них было своих стихий, и смерть в них оказалась сильнее всего, то старуха уже могла получить контроль над этой троицей. Или просто считать из их мозгов информацию о моих планах, что не намного лучше. Ну, о чем они только думали, когда они остановились? И о чем думал я, когда решил, что кто-то сможет держать себя в руках, когда у него под ногами окажется бесхозная сила? Меня что, кто-то из светлых покусал? что я стал так верить в других. «Мы с Моной довели свой счет алтарей до 50. Это офицерский уровень, и было бы глупо его упускать», вместо Николаса ответил Шоги. «А ты?» Я посмотрел на рядового буя, стоящего сейчас передо мной. «Я не стал. Решил, что хватит мне и 19 алтарей», просто ответил парень. «Да, учитывая, что своих у него оставалось всего 10. Отдать смерти четырехкратные преимущества перед другими стихиями он не решился. Ну или, я должен был учесть и такой вариант, Николас оказался просто умнее и понял, что есть ситуации, когда можно рисковать, а когда нельзя. «Что ж, я рад, что хоть у одного из вас хватило силы воли устоять». Я протянул ладонь вперед и пожал парню руку. «Но 50 алтарей!» — не выдержала и повысила голос Мона. «С ними мы ведь сможем делиться своей мощью с вассалами, сможем набрать своей дружины. Мы все станем только сильнее от этого». «Да, так может быть», — кивнул я. «Но может сложиться и так, что вы просто станете слугами старухи, подставите всех остальных, а потом развеетесь и превратитесь в часть стихии и смерти, как те же вороны». Я не собирался приукрашивать обстановку и говорил все как есть. «И если вы все же в итоге выживете...» запомните навсегда этот день. Не как миг, когда вы стали сильнее, а как миг, когда вы поставили все, что у вас было и будет, на жалкую удачу». Я замолчал, прислушиваясь к своим ощущениям и проверяя, как далеко от нас сейчас находится смерть. У той ведь сейчас не так много слуг, чтобы пропустить появление новеньких. И кажется, сейчас только то, что она схватилась с Демиургом, дает нам шанс. «И что нам делать?» — тихо спросила Мона настоящий рядом с ней шоги сжал кулаки от ярости и очень хочется верить что направлена она только на себя самого сейчас я попробую запечатать лишние алтари я прикинул свои силы потом вы отдыхаете присматриваете за добрым странником и ждете моего вызова ну и конечно молитесь не знаю кому тут у вас принято это делать чтобы ваши друзья успели «Успели собрать всю силу клана Ворона до того, как старуха начнет всерьез вас искать!» Я дождался, пока Монос шоги кивнут, подтверждая, что согласны с моим планом, и только потом подозвал их к себе. Оба ветерана сразу же склонились передо мной на одно колено. Поздно демонстрировать подобные жесты верности после такого-то провала. Но я не стал их поднимать. На таком уровне, когда их головы оказались на высоте моих, чуть приподнятых рук, Оказалось даже удобнее работать с их силой. Все-таки то, что мне сейчас предстояло, было в разы сложнее, чем все, что я уже проделывал раньше. У той же Санни, например, мне надо было скрыть силу всего одного алтаря, а тут, учитывая, что Шоги и Мона довели свой счет до 50, надо захватить минимум по 11 штук. Я решил начать с долговязого. У него все-таки было чуть больше своих алтарей, а значит, моя задача будет также чуть проще. Доверься мне, я не приказал, а попросил. Теперь, если Шоги сможет это сделать, я действительно сумею справиться с такой прорвой энергией смерти. Вообще, не встретя Сарику, не покажи она мне, как можно работать с чужой силой, когда ее хозяин не мешает тебе, а наоборот помогает, я бы даже не решился замахнуться на такую махину. А сейчас. Я попробовал преобразовать часть клубящейся внутри ветераны силы, и у меня получалось. Та легко поддавалась моему обману, а значит, можно было двигаться и дальше. Я создал пирамиду внутри тела Шоги, а потом кусочек за кусочком принялся превращать в камень, окружающую ее стихию смерти. Желтые, зеленые осколки, похожие по своей структуре то на рыхлый песчаник, то на жесткий и плотный гранит. Они покрыли все пространство вокруг нас, а я при этом почти не устал. Я скоро не смогу удерживать ее. В отличие от меня, шоги явно приходилось непросто. Да уж, верю. Заставлять такую стихию, как смерть, молча сносить такое над собой издевательство, явно выматывает. Но пусть терпит и радуется, что за эту его ошибку заплатит только он сам. А то вздумал, видите ли, скрипеть зубами и злобно сверкать глазами. Эх. Я бы за возможность не заставлять других отвечать за мои промахи заплатил бы очень и очень дорого.